26 ноября. Единственная необычная черта в нем — то, как он меня любит. Но вы не способны ничего любить так, как любит он. Слепо, абсолютно. Как Данте Беатрича. Наслаждается своей безответной ко мне любовью. Думаю, тоже испытывал и Данте. Грустить, зная, что все безнадежно, и из печального опыта извлекать материал для творчества. Впрочем, Колебан из этого опыта ничего извлечь не способен, кроме жалкого довольства самим собой. Люди, не способные ничего создавать, ненавижу. Как я боялась смерти в первые дни здесь. Не хочу умирать. Все время думаю о будущем. Отчаянно хочется знать, что готовит мне жизнь. Что со мной случится, что из меня выйдет, какой я стану через пять лет, через десять, через тридцать. За кого выйду замуж? где буду жить, где побываю, что узнаю, а дети. И это не просто эгоистическое любопытство. Я живу в такое время, самый неудачный для смерти момент за всю историю человечества. Полеты в космос, наука, весь мир просыпается и тянется вперед и вверх. Начинается новый век. Я знаю, он полон опасностей, но чудесно жить в этом новом веке — это мой век. И я его люблю. Сегодня меня одолевают мысли. Одна такая. Человек нетворческий плюс возможность творить равняется человеку плохому. Другая. Попытка его убить означала, что я нарушила собственные принципы. Кто-нибудь может сказать, что это не нападение, это лишь капля в море, это не имеет большого значения. Но все зло в мире составляется из таких малых капель. Глупо говорить о незначительности этих малых капель, капли в море и океан — это одно и то же. Представляла себе и не в первый раз, что живу вместе с ЧВ. Он мне не верен, он уходит от меня, он циничен со мной и жесток. Я в отчаянии. В этих снах наяву секс почти не имеет места. Просто мы живем вместе. В довольно романтичной обстановке, северные ландшафты, море и острова, белые домики, иногда среди земноморья, мы вместе и очень близки духовно, а детали глупейшие, все из модных журналов. Но духовная близость существует на самом деле, и ситуации, которые я воображаю, когда он меня бросает, вполне реальны. То есть я хочу сказать, мне в самом деле больно думать об этом. Иногда я готова совершенно впасть в отчаяние. Ведь никто, никто не знает, что я еще жива. Меня считают мертвой, утратили надежду, примирились с этой мыслью. Это так, никуда от этого не денешься, это настоящее. А я сижу здесь, на кровати, и представляю себе будущее, как я поглощена любовью к некому человеку. Я знаю, я ничего не могу делать в половину, не могу любить в половину. Я чувствую, меня переполняет любовь и я готова отдать все — сердце, душу и тело — какому-нибудь цинику вроде ЧВ, который меня предаст. Причувствую это. В этих снах наяву о жизни с ним сначала все полно нежности, благоразумия, но я знаю, на самом деле так быть не может. Будет страсть и неистовство, ревность, отчаяние, горечь, что-то во мне погибнет, в нем тоже — Если он любит меня по-настоящему, как мог он меня прогнать? Если он любит меня по-настоящему, мог ли он меня не прогнать?»